Глава 19. Загляденье. Птица Гагана сделала круг над дубом и уселась на свою любимую ветку. "И так?" спросила она. "И так хорошо", ответил Остап Пармёныч и поклонился. "Ничего нам не надо, птица, благодарствуем. Мы за котом пришли. И вот, видимо, за волчицей ещё. Гагана посмотрела на бобра сначала правым глазом, а потом левым. "У кота перо", сказала она. "Бери бобр перо. Пером бобр строчи". Я понял, у кого овца набралась, прошептал Гордей Евсею, и оба приглушённо фыркнули. "Тебе была бошка". Гагана ловко пульнула жолодем Гордею по голове. "Я подарок на свадьбу принесла". птица взмахнула крылом и на ладонь водолея шиво мягко опустился цветок папоротника на бояне уже зацвёл объяснила гагана я подумала тебе нужен прости я не понял гордей с удивлением смотрел на цветок у неё же хвост вздохнула гагана ах это гордей за улыбался Очевидно, вопрос задавали не в первый раз. Это ничего. Я её всю жизнь на руках носить буду. Ну что же? Птица на секунду задумалась. Не захочет ноги, найдёте. На что и тратить? На хвост. Не выдержал ей всей и толкнул брата плечом. Хвост себе закажи, будешь как третон. Бумажку давай, прервала его веселье Гагана. Евсеи, слегка напуганный всезнанием птицы, пошарил по карманам и вытащил скомканный листок. Я к локастого зайца встретил, когда бежал, объяснило настольным. Он мне сунул какой-то клок, обрывок бумажный. Ещё провораватая лисица что-то тарахтел, то ли она принесла, то ли её принесли. Евсеи расправил шарик в неровную полоску. Гордей заглянул ему через плечо. «Кто-то сильно торопился», — сказал Гордей. «Записка огонь — огонь!» На полоске в столбик были написаны два слога и одно слово. «Ба-о-па-волка». «Это не записка!» — воскликнула Нчутка. «Это кусок, который вороватая лисица у нас оторвала». «Проба!» Остав Пармёнович давно догадался. Значит, там и другие слова были отъединены. Гордей хлопнул себя по нагрудному карману на месте. Инструкция к коту, объявил он и представил две половинки письма, разложив их на траве. Волчица Агата с интересом обнюхала листки и когтем подвинула маленький кусочек на место. Он как раз встал по форме лисьей пасти. Кот Баюн может быть опасен, беречь волка-оборотня. Агата кивнула птице лобастой головой. Спасибо, Гагана, что пыталась меня уберечь. Ты что Катара сдабыла? Спасибо. Я и новость всем передала, что Волколак ищет кота, чтобы помогли вам поскорее встретиться, если кто-то разгадает твой облик. Однажды ночью Ветер донёс до меня песнь о Восе. Я поняла, что он входит в силу и передала весточку, что недалёк день вашей встречи. Но я не могла объяснить всё напрямую. Вы должны были найти друг друга сами. Я проверила нити ваших судеб, и они оказались связаны. Забавно, но ты была нужна коту не меньше, чем он тебе. Охо-хо-хо. Выдохнул бобр. "Ботя", встревожился Ефсей. "Ты чего?" "По того, что всё мы переврали". Бобр даже закачался от досады. "Ищет, свищет, найдёт, порвёт. Да с чего мы взяли-то, что волколак кота повредит? А гуски мои куриные? Кота едва до психоза не довели, совцу еле сохранили. Волчицу чуть собственными лапами не прикончили". Я предупреждала, заметила Гагана. Но ты всё равно полегче. Все целы, и где-то даже улучшены. Кстати, напоминаю, у кота Перо. А наш котик, он что, опасный? неуверенно спросила Нчутка. А что, нет? зыркнула в ответ Гагана. По-твоему, усыпляющие коты на дороге валяются? И Ефсей, и Гордей прыснули. А Вось тоже захихикал. Да я ведь, тётя милая птичка, именно что и валялся всё время, как усыпление включал. Дефекты котов неисправимы, задумчиво сказала Гагана. Но всё должно постепенно наладиться. Ведь ты пил моё молоко. Тут взгляд её остановился на Анчутке. А тебе без толковой Я вот что скажу. Панчётка пригнул голову, уши его поникли. Прокасны его веку было не сосчитать, и Гагана наверняка что-нибудь прознала. Толковый ты бес, повторила Гагана. Должен сообразить. Один мой малознакомый болотник перебрался с товарищами в низину, потому что одно хорошо знакомое тебе болото подсохло. И бар пустойет. и по воры нет. Он чутко аж взвизгнул. Пойдёмте все скорей домой, жалосливо попросил он. Мне очень домой надо. И то верно, сказал Ефсей. Есть охота чудовищно. Гагана стукнула клювом по стволу. Потайная дверка снова открылась. Выглянул дубовичок. Надо бы накормить героя. сказал ему Гагана. Тем более, что домой он поедет долгой дорогой. Дубовичок скрылся на мгновение и тут же вынес на поляну корзинку, из которой начал доставать съестные припасы. Так из маленькой корзинки появились кувшин с прохладным молоком, каравай с хрустящей корочкой, маслёнка со сливочным маслом. Чугунок с варёной картошкой, низко с солёными груздями, надёжно прикрытый крышкой тушёные водоросли с гнилушками в горшочке, тонко наструганные полоски коры и свежие веточки осины на подносе. Уплетая пятый кусок каравая с маслом и сыром, Евсей наконец осмыслил слова Гаганы. "А почему долгой дорогой?" выпалил он. "Я тут прикинул, Вниз по реке мы легко доберёмся, может, на изгибах немного потеряем, зато течением несёт. Порубрёвин свяжем, чтобы на них отдыхать. Это всё хорошо, кивнула Гагана. Только тебе не по реке. Вот, наливное яблочко. Пойдёшь дремучим лесом, бабе-еге занесёшь. Старая, что по золотому блюдечку каталась, бабка со слепу по надкусывала. А других яблок не уродилось у неё в этом году. Вчера к ней племянница приехала. А диковина не работает, так что послужи, Агата тебя отвезёт. Не побрезгуешь, Агата. Волчица повернулась к Евсею, вдолешей затаил дыхание. Неужели позволит, чтобы волк да на своей спине ехать разрешил? "Бери яблоко", сказала Агата. «Йо-хо!» — возликовал Евсей и потянул волчицу за заднюю лапу. «Дай посмотрю, как подушечки. Будем проверять, чтобы не поранились. А то ты волком давно не была. Лапы ведь отвыкли от беговой нагрузки. У-у-у!» Евсей не сдержался, обхватил Агату за морду и прижался лбом между волчьих ушей. «Волченька!» Вот хорошо-то. Вот славно. И поезжайте, зашептал он чётко. Агата ему в целом нравилось, но зубы. Гордей обнялся с братом, хлопнул его по спине и скомандовал: "Присядем на дорожку". А Войпотихоньку подошёл к Бобру и протянул ему крепкое, крупное пирога Ганы. "Держи", сказал он. "Милый птички пёрышка". Вот так пармёноч почесал перум за ухом, хмыкнул, оторвал от письма чистый кусок бумаги и отошёл к ручью. Когда и все и на сером волке скрылся за деревьями, а остальные отплыли на плату, кто подталкивая, кто держась, а кто сидя сверху, Гаганов вздохнула. Все бы так просили, сказала она дубовичку. Ну ты посмотри на них. Не судьбы заглядение. А где-то далеко внизу по течению к выдре Таисии, которая никогда не получала записок, но всё время их ждала, выступился гонец Галавуль. Таисия, немало удивившись, развернула листок. Вот тебе, старушка, записка. Выходи после полуночи на камень под ивой. Мимо будет проплывать бобр.